6. Хижина Риа с каменными стенами и поросшей мхом крышей притулилась у вершины последнего холма Кооса. С нее открывался прекрасный вид на северо-западную равнину, плохую траву, пустыню, скалу, висельников, каньон молний. Но Шимми, когда он осторожно завел старого капризного во двор Риа, Было недозрелищ. Последний час или два живот его урчал от голода, но тут он обо всем забыл. Место это он ненавидел больше всего на свете, даже больше Ситгоу с торчащими вышками и нескончаемым громыханием. Сэй! позвал он. Капи уперся копытами в землю, не желая приближаться к хижине, но подчинился, когда Шими дернул за веревку, о чем Шими даже пожалел. «Мэм, милая старая леди, которая и мухи не обидит, вы здесь? Ваш добрый Шими привез вам Греф!» Он улыбался, выставив перед собой свободную руку, всем своим видом показывая, что он абсолютно безвредный, но из хижины не доносилось ни звука. Шими почувствовал, что у него скрутило кишки, На мгновение подумал, что сейчас обделается, чего не случалось с ним с детства. Потом пустил голубка, и ему полегчало. По крайней мере, кишки больше не крутило. Он двинулся к крыльцу. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Между камнями во дворе торчали пожелтевшие сорняки, словно они вяли и засыхали от прикосновения обитательницы дома. Шими видел, что урожай в огороде тыквы, морковь, кабачки так и не собран. Затем заметил пугало — жуткого мутанта с двумя головами и рукой в женской перчатке, торчащей из груди. "Сей торин больше не уговорит меня прийти сюда", подумал Шими. "Ни за какие пени". Дверь хижины была открыта. Шими она напоминала разъявленную пасть. Из хижины шел неприятный запах гнили. В 15 шагах от хижины Шими остановился, и тут Капи мордой ткнулся ему в задницу, как бы спрашивая, а что они тут делают? От неожиданности юноша вскрикнул. Крик этот до смерти испугал его самого. Лишь невероятным усилием воли ему удалось заставить себя остаться на месте, не броситься бежать. По-прежнему стоял ясный день, но здесь, на холме, солнце словно и не светило. Не первый раз приходил сюда Шиме. Холм Рио всегда пугал его, но сегодня что-то изменилось и в худшую сторону. Душа его словно выворачивалась наизнанку. Такое случалось, когда ночью он просыпался от дребежащего воя червоточины. Словно что-то ужасное надвигалось на него с безумными глазами и огромными красными когтями. «Сэй, есть тут кто-нибудь? Есть?» «Подойди ближе!» Через открытую дверь до него долетел голос. «Встань так, чтобы я могла видеть тебя, идиот!» Сдерживая крик стон, Шимми подчинился. Он уже точно знал, что с холма ему не спуститься. Капризный, возможно, спустится, но не он. Бедному Шиме одна дорога, в котел. Отбивная на сегодняшний обед, бульон на завтра, копченое мясо до Нового года. Вот какая его ждала судьба. На ватных ногах он подошел к крыльцу Риа. Если бы его колени соприкасались, они стучали бы, как кастаньеты. Даже голос Урия изменился. ⁇ Сы, я боюсь! Я ты так боюсь! ⁇ Так и должно! ⁇ заверил его голос, выплывающий на солнечный свет, словно клуб вонючего дыма. Неважно все это! Делай, что я тебе говорю! «Подойди ближе, Шимми, сын Стэнли!» Шимми подошел, едва живой от ужаса. Мул, опустив голову, следовал за ним. Капи, поднимаясь на холм, постоянно ржал, ржал без перерыва, а тут замолчал. «А теперь остановись», — приказал голос. «Замри, где стоишь!» Она вышла на крыльцо, щурясь от солнечного света, с пустым бочонком из-под Грефа в руках. На шее, как ожерелье свернулся Эрмот. Шими видел змею раньше и всякий раз задавался вопросом, через какие страдания придется ему пройти перед тем, как умереть, если она укусит его. Сегодня таких мыслей у него не возникло. В сравнении с Риа, Эрмот казался безобидным домашним зверьком. Щеки старухи провалились, кожа обтянула кости, превратив голову в череп. Коричневые пятна проглядывали сквозь поредевшие волосы, заполонили подбородок, словно армия насекомых. Под левым глазом пламенела открытая язва. При усмешке губы обнажали несколько оставшихся зубов. «Мне нравится, как я выгляжу, да?» — спросила она. «Холодеет сердце, не так ли?» «Нет», — ответил Шимин, но тут же понял, что ответ нехорош. «Да, «Да, но, боги, получилось еще хуже». «Вы прекрасный Сей!» — выпалил он. Рио зашла с беззвучным смехом, сунула Шими в руки пустой бочонок с такой силой, что тот едва не плюхнулся на задницу. От прикосновения ее пальцев, в пусть и короткого, Шими покрылся гусиной кожей. П Повеселил ты меня, нашел, значит, красавицу. Ладно, мне это подходит. А теперь к делу. Принеси мне граф, идиот! «Да, Сэй. Как скажете, Сэй!» Он отнёс пустой бочонок к мулу, поставил на землю, затем взялся за ремень, затянутый на маленьком бочонке с графом. Шими знал, что она наблюдает за ним, отчего руки отказывались его слушаться. Но, в конце концов, он сумел распустить ремень и освободить бочонок. Он едва не выпал из рук Шими, который уже представил себе, как бочонок падает на каменистый двор и разбивается. Но в последнюю секунду юноша сумел его удержать. Понёс бочонок к старухе и внезапно осознал, что змеи ожерелья уже нет. А секунду спустя почувствовал, как что-то ползет у него по сапогам. Эрмот смотрел на него снизу вверх и шипел, обнажив две пары ядовитых зубов. «Обходись без резких движений, мой мальчик». И дергаться не советую. Эрмут сегодня не в духах. Поставь бочонок за порогом, вот сюда. Для меня он слишком тяжел. В последнее время я иной раз забывала про еду. Шими перегнулся пополам, наклоняясь вперед. Пониже поклонись ей, сказал Сайторин. Именно это он и делал скорчил гримасу, терпя боль в пояснице и не решаясь двинуть ногами, потому что змея все еще сидела на них. Когда он выпрямился, Ри одержала в руке старый грязный конверт, запечатанный красным воском. Шими боялся подумать о том, какой компонент придал воску такой цвет. Возьми этот конверт и передай его Кардели Дельгадо. Ты ее знаешь. Да! сумел выдавить из себя Шими. Тетя Сей Сюзан. Совершенно верно. Шими потянулся за конвертом, но Риа отдернула руку. Ты ведь не умеешь читать? Не так ли, идиот? Нет, написанные буквы и слова не держатся у меня в голове. Хорошо. И не вздумай показать письмо тому, кто умеет, иначе однажды ночью ты найдешь Эрмута у себя под подушкой. Я вижу далеко, учти это, Шими. Очень далеко. Она дала ему всего лишь конверт, но Шими он показался очень тяжелым, словно лежала в нем не бумага, а металлическая пластина. И что за письмо могла послать Риа Дель дельгадо? Шими вспомнил тот день, когда увидел лицо сей дельгадо, покрытое паутиной, и задрожал всем телом. Ужасная тварь, что ползала по его ногам у порога ведьминой хижины, могла сплести ту самую паутину. Потеряешь письмо, я об этом знаю, прошептала Риа. «Покажешь, кому? Тоже узнаю». «Запомни, сын Стэнли, я вижу далеко». «Я буду осторожен, Сэй». Шими чувствовал, что лучше потерять письмо, чем доставить адресату, но знал, что не решится пойти против воли Риа. С умом у него, конечно, было не очень, все об этом говорили, но он тем не менее понял, зачем его позвали на холм. Не для того, чтобы привести бочонок Грефа, но взять письмо и передать его кому следует. «Не желаешь зайти на минуточку?» прошептала Рия, затем указала на его промежность. «Если я дам тебе съесть маленький кусочек одного гриба, известного только мне, я действительно превращусь для тебя в красавицу!» «О, я не могу!» — он прикрыл руками свое хозяйство, улыбаясь во весь рот идиотской улыбкой. «Эта штучка отвалилась у меня на прошлой неделе. «Отвалилась, и все!» Какое-то мгновение Ри оттаращилась на него, искренне изумившись, что случалось с ней считанные разы, а потом расхохоталась. Схватилась руками за живот, качаясь из стороны в сторону. Эрмот, удивленный столь странным поведением хозяйки, уполз в дом, и с темноты донеслось шипение кота. иди Рия все смеялась. Потом наклонилась вперед и бросила три или четыре пенни в нагрудный карман рубашки Шими. «Убирайся отсюда живо и по пути не заглядывайся на цветы!» «Нет, Сэй!» Больше он ничего сказать не успел, потому как дверь захлопнулась с такой силой, что из щелей между досками полетела пыль.